Глава двадцать шестая. Учитывая, с какой внезапностью и чистотой Кирилл начал говорить мне про вторжение, вот войск и зачистку города, я понял, что в целом я беспокоюсь не о том. Если действительно приведут войска, то ничего хорошего меня не ждет. Оказывать сопротивление сотням и тысячам солдат я буду не в состоянии, даже с полимерным скелетом. Я всё равно не Рэмбо, чтобы создать кучу маленьких смертоносных ловушек. Даже патронов у меня и то ограниченный запас. Очень мало их осталось. И если сейчас на нас нападут, отстреливаться придётся крайне экономно. То есть, пуля в голову и отбирать оружие врага. Знаешь, ты ведёшь себя довольно странно, сказал я Алёне. То ты ведёшь на одну базу, то на другую. Я тебе говорила, что здесь их довольно много. Людей много, и не все друг с другом стреляются. Кое-кто пытается кооперироваться, но не всегда выходит. Нервы. Понимаю, охотно кивнул я. Но я так вижу, ты меня раскусил. Там на крыше. Уклончиво, чтобы Женя не понял, о чём речь. Это было не так сложно, но поначалу ты меня почти поймала, признался я. Рада, что между нами нет недопонимания. Я замолчал. Итог разговора был понятен нам задолго до его начала. А этот обмен информацией всего лишь показал, что мы оба честны друг с другом. Что ж, и это хорошо для начала. А если твоего пилота там нет? спросил я, чтобы не идти в тишине. Звуки машины давно смолкли в отдалении. Город снова стих. Что мы будем делать тогда? Тогда каждый пойдёт своей дорогой, ответила девушка. Как ты и хотел. Мы перестанем быть тебе обузой. Я уверена, что ты только обрадуешься этому. У нас же будет укрытие и медик для Жени. Ожидаемо. Для себя ты всё отлично подгадала. Не думаю, что нам на пути встретятся какие-либо опасные противники. Да нам и идти недалеко. Тут же все свои, я говорила. И разгром, что мы учинили, не всегда разгром отгоняет людей, иногда только привлекает, и очень часто самых опасных. Алёна ничего не ответила. Что ж, если они отвалятся от меня, мне будет проще в плане путешествия. Один дойдёт быстрее, но поддержки не будет, даже моральной. Если только я ещё кого-нибудь смогу подцепить для компании. Но вариантов не очень много. И где это новое укрытие? спросил я, когда мы в очередной раз свернули за угол. Улицы были незнакомы, но ощущение, что мы петляем всё по тому же району, что и прежде, меня не покидало никак. Ну, смотри внимательнее, улыбнулась Алёна. Опять в подвалы снова под землю лезть? поморщился я. Ну почти. Кевин, ула девушка. Сам знаешь, что над землёй никаких укрытий быть не может. А здесь, она махнула головой. Есть бомбоубежище, старое, хорошее, которое выдержало все толчки. Супер, ответил я и покосился в сторону здания. Проведёшь? Конечно. Мы вошли в пролом в стене, который образовался из-за выпавшей панели. Удобно, хмыкнул я. И подкинул Женю повыше, потому что тот уже начал сползать у меня со спины. Проход оказался отлично расчищенным, даже пыли под ногами почти не оставалось. Это радовало. Подвернуть ногу мне не хотелось. Может, будет не очень больно, но если пострадает сустав, на его лечение мне точно придётся потратить ещё один пластырь. Но я же не неувязок в конце концов. Проходим и направо. пояснила Алёна, устремившись вперёд. Я старался идти так, чтобы не задеть головой Женей за выступающие куски бетона. Свернул в обозначенном месте и уткнулся в металлическую дверь, обрамлённую толстенной стеной. Это же новые районы, так? спросил я, пытаясь сопоставить факты. Да, конечно. Ты удивлён, что здесь есть бомбоубежище? Я тоже удивилась, но оно здесь есть. И девушка постучала в дверь с сотнями царапин и даже вмятинами. За ней раздались шаги, показался взрослый мужчина с лохматой бородой, одетый в растянутую кожунку. А, ты? Ну, как успехи? Вот, девушка указала на меня с Женей. О, пострадавший За растительностью на лице я почти не видел движения губ, но зато обратил внимание на то, как тщательно осматривал меня этот человек. А мы не знакомы? Не знаю, я пожал плечами. Я не так давно в городе, вряд ли успел со всеми познакомиться. Мои слова в том смысле, который я в них закладывал, прошли мимо его ушей. А это уже очень и очень интересно. На фоне того, что он меня узнал, ну проходите, и он повел нас вниз. Сперва шел я, потом Алена. Бородатый двигался вниз по лестнице с хорошим освещением. Кажется, все запасы генераторов расхватали на ура в первые же дни. Хороший высокий коридор, не очень широкий, чтобы соблюсти все нагрузки, вел нас в галоп помещений. До тех пор, пока Бородач не решил остановиться. Так, Алён, тебя я знаю, Женю знаю. Даже обыскивать вас не буду. А вот этого парня придётся обыскать. Кстати, тебя как звать? Денис? Ага. Денис, ты уж извиняй, но надо, чтобы ты прошёл без оружия. Я тебя не знаю. Правила такие. И Женю опускай на пол. Я помог парню слезть. И стоило мне снизу вверх бросить взгляд на бородатого, как у него за поясом я заметил знакомое оружие. "Да, пожалуйста", ответил я, а потом указал на пистолет. "Откуда это у тебя?" "Это?" насторожившись, спросил мужчина. "Моё?" "Да ну", напрягся я. "Неужели?" В повисшей тишине чётко слышалось гудение ламп освещения.